Глава 13. Так это ты. Поломанный бортик у тележки Кунди и Ракунди болтался. Добрый маленький Аксолотль помогал Кунди и Рейчел дотащить тележку до магазина. Арабелла Скар установила в рапане автоматы, которых всего за 10 плескеров можно было нанять свободного Аксолотли на час, чтобы он помог донести тяжелые покупки или перевезти мебель. Эти создания были крошечными, но невероятно сильными. И всегда улыбались. Стайка пираньи окружила тележку. «Э, «В чем дело?» Недовольно проворчала Кунди. «Тележка такая была. Не на что тут глазеть!» Но пираньи явно ей не поверили. «Мы развезли все ракушки и теперь возвращаемся в магазин», объяснила им Рейчел. Тут одна из пираньи крутанулась и сорвала у Рейчел с волос ракушку. Русалочка вскрикнула. «Ладно, ладно, мы поняли», — дрожащим голосом проговорила Кунди. «Уходим! Уже уходим!» Они свернули за угол и налетели на какую-то русалку. «Как? Опять?» — вскричала Кунди, обнаружив, что у тележки отвалился передний бортик. Аксолотли радостно поплыл вперед и вскоре исчез вдали. Он даже не заметил, что теперь тащит за собой только ручку от тележки. Рэйчел повернулась к русалке, в которую они врезались. Ее лицо скрывала кружевная вуаль, а хвост был полностью покрыт ракушками, как броней. «Ух ты! Ракушки!» — внезапно завопила незнакомка. «Вообще-то я не собиралась к вам в магазин, а получилось, что магазин сам ко мне приплыл». «Ты кто?» — спросила Рейчел, пытаясь пристроить отвалившийся бортик на место. «И почему тут плаваешь? У тебя есть разрешение? Осторожнее!» Пеструю улицу день и ночь патрулируют пираньи. Здесь только мы можем плавать. Мы ведь раздаём ракушки, чтобы русалки делали из них топы». Из окон магазина «Всё для Морфуна на пёстрой улице тотчас же высунулись русалки и собрались было запеть, но Кундия поспешно крикнула. «Нет, спасибо! Мы ещё на Литариновом проспекте наслушались песен на ракушечных топах и больше не хотим!» Ах, меня пираньи не трогают!» — высокомерно проговорила русалка с вуалью. «Как же так? Они трогают всех!» — удивилась Кунди. Подплыв поближе, она попыталась разглядеть за вуалью лицо незнакомки, но ничего не разобрала, только увидела, как сверкнули зубы. «Да кто ты такая?» Незнакомка усмехнулась и, подавшись вперед, прошептала. «Я Агарь!» И тут же развернулась и помчалась к дворцу. «Ты станешь моей новой шляпой!» — крикнула она, подвернувшемуся по дороге скату. Кунди ахнула. «Агарь!» «Кто?» — спросила Рэйчел, прицепляя новую ракушку на волосы. «Агарь! Это Агарь! Я своими глазами ее видела!» «Я же сказал, чтобы ты не приближалась к дворцу!» — послышался крик Оми с одной из башен. «Что хочу, то и делаю! Я же Агарь! «И потом меня никто не узнает под вуалью и с ракушками на хвосте», — заорала в ответ Агарь. кунди Ракунди места себе не находила от волнения. «Агарь», — повторила она, улыбнулась и обняла свою помощницу. «Рэйчел, надо найти Бити и близняшек и передать им, что мы встретили Агарь. Она носит вуаль, а хвост у нее покрыт ракушками. Вдруг это поможет. Я знала, что спасу лагуну». Что я всегда тебе говорила? Что ты одела почти всех местных дельфинов. А еще что? Да, что мимо тебя даже тюлька не проскочит. Вести глубин. Саймон Скат. Арабелла Скар решила, что именно Саймон Скат будет править Мегалодоном, центром преступности нашей лагуны. Вот самые интересные факты о нем. Имя Саймон Скат правит Мегалодоном. Отличительная особенность роскошные усы с кончиками, похожими на акулии хвосты. Любимое место в мегалодоне ресторан Зубвелла, а любимое блюдо сочные чевлетки. Советуют гостям мегалодона: не тыкайте пальцами в акул. Любят повторять: Подай-ка мне еще этих вкусных чевлеток, да побольше, побольше.